В этом призрачном мире утрат и теней, С чем сравнить тебя, думал я множество дней И решил, что лицо твое солнце светлее, Что прекрасный твой стан кипариса стройней.